Глава двадцатая. Школа для взрослых. Публий бродил по опустевшему городу. Пусть другие восторгаются широкими и ровными кварталами Александрии, мраморными лестницами и дворцами Пергама. Сцепиону нравились кривые улочки Рима, где все дышало стариной, форум, где рядом с Курией и царским домом находилась убогая хижина, считавшиеся жилищем самого Ромула. А сколько преданий, трогательных в своей наивности, связано с каждым пригорком, с каждым уличным перекрестком. Все здесь переносило в прошлое, и порой казалось, что судьбы города вершат героические тени. Их голоса слышались и в порыве ветра, шелестящего листьями старой смоковницы, и в криках птиц, гнездящихся полуразрушенных башнях. Во время своих странствий по городу Публий забрел в театр, где, согласно обету диктатора, проходили состязания в драматическом искусстве. Театр был сооружен на одном из склонов Авентинского холма за городской стеной. В ту пору в Риме не было постоянного театрального сооружения со сценой и оркестрой. У подножия холма Появился грубо сбитый дощатый помост. Зрители располагались кто где хотел. Сенаторы, боясь выпачкать свои белоснежные тоги, стояли. Плебеи сидели прямо на траве или на принесенных из дома подстилках. Ставили пьесу осевшего в Риме грека «Ливия Андроника» «Ахилл» – переложение на латинский язык божественной гомеровской речи. Шум голосов заставил Публия обернуться. Сверху, немного прихрамывая, спускался человек лет сорока. Тога на нем была не первой свежести. щёки заросли густой щетиной. Можно было подумать, что незнакомец в трауре. Однако взгляд у него был скорее радостным, чем грустным. Плебеи при виде незнакомцев вскочили со своих мест и шумно его приветствовали. «Будь здоров, гней Невий, давай к нам!» Незнакомец приложил руку к груди. «Благодарю вас, друзья. Простите, что я в таком виде. В тюрьме не дают ничего острого. Каламос тростниковое перо мне заменил воображение, а папирус — память. А вот бронзовую бритву пальцем не заменишь». «Твои стихи острые бритвы!» — крикнул кто-то из плебеев. «Недаром метеллы боятся показаться на комиссиях, ты их отбрил и без бритвы. Я хотел написать и о Марцеллах, но добрый тюремщик предостерег меня. Не пиши о Марцеллах, если хочешь остаться целым». Раздался хохот. «Так вот он какой Невий», — подумал Публий. «Вот он, гроза Нобелей». Его ядовитые стихи против самонадеянных Метеллов были у всех на устах, но Публий помнил из них лишь одну строку. «Злой рок дает Метеллов Риму в консулы». Будто бы один из Метеллов ответил на это «дадут Метеллы трепку Невию поэту». И эти слова оказались не пустой угрозой. Невий попал в тюрьму. Сципион перевел взгляд на подмостки. Там появился шатер Ахилла. Греческий герой размышлял о своей неминуемой гибели, которая по воле богов должна наступить после свершения им великого подвига – победы над Гектором. В шатер вступил старец с разметавшимися седыми волосами. Это Приам, отец Гектора – Некогда могущественный царь Трои, а ныне несчастный отец с годами и горем. При появлении страдальца у зрителей вырвался протяжный стон. Победитель и побежденный. Ахилл и Приам. Лютые враги. Но не смертные, а не люди. Их ждет одна и та же дорога Ваид и тот же челн Харона. Общая судьба всех человеческих поколений. Старец припал к рукам Ахилла. Он целует руки убийцы своего сына. Веками певцы прославляют победу над врагами, правители награждают победителей венками и водружают на площадях их статуи. Но есть более великий подвиг — человечность. Она торжествует над злом, которые причиняют смертные друг другу над враждою и распрями, над жестокостью богов и даже над судьбою. Не потому ли даже в переложении Ливия Андроника эта сцена, созданная великим Гомером, так волнует Сципиона?